Для итогов 2008 год. Короткие руки большого брата. За нами следят. Вовсе не название авантюрного романа или приключенческой комедии. Нет, это информационный повод. Его можно использовать сколько угодно, и он не устареет. Если нечем встрехнуть обывателя, не повезло сегодня на авиакатастрофу, цунами, футбольный матч или хотя бы снегопад. Всегда можно бросить клич. За нами следят. И аудитория всколыхнется. Главное, повод не высосан из пальца. Ведь действительно следят. И не вот эконом телекамерами Лондона, а прямо здесь и сейчас. Ежедневно мы оставляем в информационном пространстве метки, по которым за нами можно пройти и подглядеть, чем мы заняты. По мобильному звякнул, карточкой расплатился, считай, отметился. И это даже не в Москве, там-то просто ужас. В метро спустился, в офис вошел. Всё зафиксировано стеклянным глазом. Чего в подъезде болтался, зачем на стоянке курил, о чем задумался в лифте, почему так хмуро разглядывал винную полку в магазине, а? Не замышлял ли экстремизма? И еще ГИБДД повсюду камер понаставила, едешь и боишься. Вот шуточки шуточками, но записи камер слежения и кол листы мобильных операторов прямо сейчас фигурируют как доказательства в громком уголовном деле. Если обо всем этом концентрировано напомнить обывателю, Он мигом становится параноиком. По старой русской привычке не изрекаться от суммы до тюрьмы, обыватель живо представляет, как полицейское государство припрёт его к стенке электронными свидетельствами и холодеет. И тут в новостях страшно. Английские КГБшники, те самые ребята с миллионом телекамер, то ли потеряли, то ли пропили грандиозный информационный массив, где про всех англичан всё-всё написано. Это событие раздувается до масштабов вселенской трагедии. Его долго и тщательно пережевывают. А потом вдруг цунами или футбольный матч, или хотя бы снегопад, и сразу видно, что есть вещи куда серьезнее, чем утрата какой-то базы. Важен был лишь повод крикнуть, за нами следят. Ну следят, а толку? О чем обычно говорят СМИ, вспомнив про тотальную слежку. В девяти случаях из десяти мы увидим очередной пример безалаберности при хранении конфиденциальных данных. Ответственных за это господ и товарищи даже хакать не надо. Они сами все, что им верено, либо в канаву уронят, либо на базаре продадут. Замечательный скандал с ворованной инфой случился вот только что в декабре. Какие-то немецкие весельчаки прислали в газету электронную базу на несколько десятков тысяч клиентов земельного банка Берлина LBB с адресами и сводками транзакций по их картам. И это далеко не первый такой случай в Германии. Тамошние банки оказались удивительно дырявы. У вас есть основания думать, будто государство германское хранит информацию о своих гражданах надежнее, чем частные фирмы? Ага, немцы тоже сомневаются. Тотальный контроль, тотальный бардак. Вот вам и большой брат. Вот вам и ужас электронной слежки. Главный, пожалуй, единственная угроза сегодня не звериная скал власти, а банальный человеческий фактор. Власть сама еще толком не понимает, как своими возможностями распорядиться, а человечки все уже придумали. Про нас довольно много знают разные структуры, от ГИБДД и налоговой инспекции до МТС. И их свежие базы есть в продаже чуть ли не на всех перекрестках. Это действительно худо. Обладая такими данными, злоумышленникам проще наметить себе жертву и локализовать ее, будь то частное лицо или бизнес. А все, что реально научилось делать государство российское с его ненавязчивой манерой всю досовать свой нос, перекрывать въезд за границу отдельным категориям должников. Оно даже дорожные штрафы собрать нормально не в состоянии. Может, большой брат и видит тебя, но взять за шкирку руки коротки. Поэтому, чем страдать прикладной паранойей, умнее будет заплатить долги. Или раз уж кризис на дворе, сидеть и ждать, пока кредиторы отбросят копыт. А камерам слежения можно улыбаться, а можно язык показать. Все равно люди у мониторов спят, а запись будет завтра стерта.